Глава двадцать первая. Сидор Крик, Невада, пятница, двадцать шестое июля две тысячи двадцать четвертого года. В восемь вечера слон распаковало чемодан и заполнила ящики шкафа в спальне одеждой, которой хватило бы на месяц. Потом сбросила свой дорожный костюм и надела джинсы и белый топ на бретельках, причесалась и освежила макияж. Все еще ощущая дрожь в груди, она села во взятой напрокат машине и направилась к дому Норы Морголес. Слон ехала вдоль реки на север, пока не добралась до Честнадсёркл. Длинная и извилистая дорога по обе стороны которой росли сосны с раскидистыми и загнутыми ветвями, привела ее к дому Норы Морголес. Это было красивое двухэтажное здание в викторианском стиле с широким крыльцом и тщательно подстриженной лужайкой. Поток адреналина хлынул по ее венам, когда слон свернула на подъездную дорожку. Она сделала еще один глубокий вдох, прежде чем выйти из машины и разгладить джинсы спереди, нервный жест, который она делала всю свою жизнь, перед важными тестами, перед первым днем стажировки в морге и сейчас перед встречей с членом своей биологической семьи. Слон поднялась по ступенькам круглого крыльца, по обе стороны от входной двери рядами стояли растения в горшках, и позвонила. Мгновение спустя дверь открылась, и стоящая в дверном проеме женщина, Нора, расплакалась. «О, боже мой!» — воскликнула Нора, глядя на слон. «Ты так похожа на Аннабель!» Женщина подошла ближе, и слон почувствовала себя, обязанной не только позволить ей обнять себя, но и ответить тем же. она не могла до конца понять, почему эмоции Норы были такими заразительными, но не успела слово напомниться, как тоже заплакала. У нее не было никакой эмоциональной связи с этой семьей, но она понимала, что когда-то, пусть и недолго, была ее частью. Поэтому реакция Норы Марголис на племянницу мужа была вполне объяснимой, и Слон приняла ее. Нора высвободилась из объятий и, не сводя глаз со Слоан, отстранила ее на расстояние вытянутой руки. «Это невероятно!» — проговорила Нора. «Сходство!» — Слоан просмотрела десятки фотографий своей биологической матери за последние дни и также отметила свое поразительное сходство с Аннабель. «И у тебя его глаза! Глаза Престона!» На глаза Норы снова навернулись слезы. Она вытерла их тыльной стороной ладони. «О, ну ты видишь!» «Я пообещала себе, что буду держать себя в руках, но как только увидела тебя, поняла». «Не справлюсь». Слоан тоже смахнула слезы со щек. «Все в порядке. Я понимаю, насколько это должно быть шокирующе для вас». Норри Марголес, предположила Слоан, было под пятьдесят. Примерно столько же, сколько сегодня было бы и Аннабель Марголес, если вдруг она еще жива. «Не только для нас», сказала Нора. «И для тебя тоже?» Слоан улыбнулась. — Это были интересные две недели, я должна признать, что сейчас я действительно нервничаю. — Не стоит, во всяком случае не сегодня. Этим вечером тут только ты и я. Со всеми остальными познакомишься завтра. Заходи. Трудно было найти это место. — Да нет, у вас прекрасный дом. — О, — Нора приподняла брови. — Это викторианский дом Марголесов. Слон последовала за Норой фойе. — Викторианский дом Марголесов? Нора натянула на лицо фальшивую улыбку. Нам ничего другого не позволено, поскольку дом приобретен через страсть моего мужа, он должен был соответствовать всем другим домам Марголисов. Все викторианские, все построены одним и тем же застройщиком и все спроектированы Тилли Ридом Марголис, моими родственниками со стороны мужа. Боже упаси нас построить дом на свой вкус. Нора закатила глаза. О, ну вот. «Ты только переступила порог, а я уже рассказываю семейные сплетни. В любом случае, спасибо тебе!» «Мы с Элисом сами украсили его, и нам он всегда нравился. Могу я предложить тебе что-нибудь выпить? Вина?» «Да, спасибо!» Нора пригласила Слоан на кухню, налила два бокала белого вина. «Судя по твоей фигуре, — сказала Нора, протягивая Слоан стакан, — «ты помешана на здоровом образе жизни!» «О-о-о!» — Слоан улыбнулась. «Кроссфит!» Норва вопросительно подняла брови. Это разновидность упражнений, поднятие тяжести и кардиотренировка, высокоинтенсивные упражнения. Немного жестко, но к этому привыкаешь. Этот вид спорта я открыла для себя в медицинской школе и стала почти одержимой. Он помогает прояснить голову, когда в ней бардак, что случается довольно часто. Замужем? Слон улыбнулась. Нет. Встречается? Нет по всем пунктам, связанным с мужчинами. То и что? Просто пока не готова ни к кому привязаться. Ну, похоже, сейчас так принято. Я вышла замуж за Элису, когда была совсем молодой. Но в наши дни дети женятся гораздо позже. Или вообще не женятся? На самом деле у меня нет какого-то плана. Наверное, я просто не встретила подходящего парня. В море много рыбы. И ты неплохой улов, так что рано или поздно встретишь. К тому же ты ведь врач, верно? В словах Нора чувствовалась гордость. Да, патологоанатом. Думаю, это первое. В нашей семье полно юристов и политиков, но ты первый врач, вышедший излона семьи. Слон никак не могла свыкнуться с мыслью, что Нора Марголис считает ее частью семьи. Добрый час Нора разбрасывала Слон вопросами о ее детстве, приемных родителях, медицинской школе и ардинатуре. В ее манерах было что-то добродушное и приятное. Она определенно обладала харизмой, благодаря которой Слоан чувствовала себя так, словно знала эту женщину уже давно. «Расскажите мне, откуда такой интерес к генеалогии?» — попросила Слоан. «Раз уж с этого все началось». «Это было моим хобби на протяжении многих лет. Все началось, когда моему сыну понадобилось составить генеалогическое древо для одного из школьных курсов. Я была настолько очарована наукой и историей генеалогии», Что просто продолжала заниматься этим даже после того, как проект был сдан, мне удалось проследить собственную родню вплоть до Уэльса через несколько поколений. Процесс оказался таким захватывающим, тогда я подумала, что было бы забавно удивить мужа, создав генеалогическое древо для его стороны ветви Морголис. Я так глубоко увязла в кроличьей норе, что похоже, уже никогда не остановлюсь. Ради всего святого, посмотри, что из этого вышло. А теперь позвольте мне проверить, правильно ли я все запомнила, сказала Слоан. Ваша девицья фамилия Дэвис, и вы вышли замуж за представителя семьи Марголис. Совершенно верно. Мой муж Эллис Марголис, брат Престона. Вот сейчас покажу. Нора придвинула к себе ноутбук и открыла сайт с генеалогическим древом. За очередным бокалом вина Слоан слушала, как Нора Марголис рассказывает о своем происхождении. Женщина явно увлекалась генеалогией, и ее стремление найти истоки своей семьи было чем-то большим, чем просто хобби. Нора показала на генеалогическое древо, отображенное на мониторе. Я вышла замуж за Элиса Марголиса, который вместе с Престоном, твоим биологическим отцом, были единственными потомками Рида и Тилли Марголис. У нас с Элисом двое детей, внуков пока нет. «Престон женился на Аннабель Эйкерс, и у них был один ребенок. О, ну ты, очевидно, знаешь эту часть. Итак, мои дети находятся в самом низу генеалогического древа Марголесов, но я проследила наших предков более чем на сто лет назад, и я все еще продолжаю». В течение тридцати минут Слуан слушала, как Нора анализирует генеалогическое древо Марголесов. Наконец, она остановилась где-то в семнадцатом веке. «Извини, я, наверное, до смерти надоела тебе всем этим». «Вовсе нет, отчасти поэтому я и приехала в Сидор-Крик. Я хотела посмотреть, как простой генеалогический сайт свел нас спустя столько лет». «Это действительно потрясающе, но...» — Нора заколебалась. «Я полагаю, генеалогия может объяснить, как мы нашли тебя спустя столько лет, но она никогда не сможет рассказать нам, что тогда случилось с тобой и твоими родителями». «Должна признать, что причина, по которой я обратилась к тебе, была отчасти эгоистичной. Я надеялась, что твоя история поможет пролить свет и найти след Престона и Аннабель». Солуан улыбнулась. «В том-то и дело, Нора, я не знаю, что со мной произошло. Еще пару недель назад я думала, что у меня было вполне нормальное детство. Я знала, что меня удочерили, но в этом не было ничего необычного. Это было частью моей личности. Мои родители любили меня». И я любила их. Они подарили мне прекрасное детство. Это все, что я знала. Но в свете открытий последних дней я сама, надеюсь, узнаю о своих биологических родителях и о том, что с ними случилось. Надеюсь, что вы сможете помочь мне в этом, вероятно, так же, как и вы надеетесь на мою помощь. То, что случилось с тобой и твоими родителями, загадка с тридцати летней выдержкой. К сожалению, я, пожалуй, знаю не больше, чем ты. Этого не может быть. Вы знали моих родителей так, что одно это дает вам преимущество передо мной. Может, с этого и начнем? Не могли бы вы рассказать мне о них? Конечно, кивнула Нора. Твоя мать была моей близкой подругой. Я расскажу тебе все, что ты захочешь знать. Твоя мать. Мысли словно вернулись к ее маме, которая сейчас приходила в себя в роли после недели допросов ФБР. Было трудно представить кого-то другого на ее месте, но каким-то образом Аннабель Морголе спустила корни где-то в ее мыслях, превратившись из незнакомки, которую Слоан впервые увидела на обложке таблоида, в кого-то другого. Что именно представляла собой Аннабель, было неясно, но эта женщина больше не казалась ей чужой. Тем летом ты стала светом в ее жизни, начала Нора. Аннабель нравилась ее роль матери, она обожала тебя. Слон попыталась заглотнуть, но ее желудок скрутила. Она сделала глубокий вдох, чтобы справиться с эмоциями и едва сдержала навернувшиеся на глаза слезы. Вы с мамой были близки. Наша дружба была короткой, но крепкой. Мы знали друг друга лишь около года, но за это время стали родственными душами. «В основном, думаю, потому что мы обе были чужими в клане Марголис. Я имею в виду, что к тому времени, когда появилась Аннабель, я уже достаточно хорошо зарекомендовала себя, чтобы меня приняли в семью. С Аннабель же вышла. Совсем другая история». «Семья ее не приняла?» «К сожалению, нет. Я точно знала, с чем ей приходится сталкиваться, ведь я сама прошла этот путь». Так мы с Аннабель и сблизились. Я была человеком, на которого она могла опереться, когда атмосфера в семье накалялась». «Когда вы говорите, что семья ее не приняла, кого вы имеете в виду?» «Риды и Тилли». «Но почему?» — Нора подняла брови. «По многим причинам. Но главное, Престон начал встречаться с Аннабель, когда был помолвлен с другой женщиной».